К концу жизни ученый написал ставший классическим трехтомный труд физиологии растений, в котором мы находим описание его собственных исследований суточных движений у растений. Эти исследования добавили много к тому, что наблюдали Демиран и Дюамель. Подобно своим соотечественникам, Декандоль начал исследование с наблюдением над чувствительными растениями. Поскольку он придавал большое значение линейской классификации, для него стало законом при описании материала, с которым приходилось работать, давать растениям полные названия родовое и видовое. Например, мимоза, Удика, мимоза застыдливая. Своими наблюдениями Декондоль подтвердил результаты, полученные Демираном и Дюамелем, и кроме того доказал, что поникание и расправление листьев не зависят ни от температуры, ни от влажности, в пределах доступной в то время точности эксперимента, а явно связаны с восходом и заходом солнца. Следующий этап его исследований можно назвать действительно творческим. Прежде всего, он установил шесть ламп, которые одновременно непрерывно освещали растения, так что интенсивность освещения приблизительно соответствовала освещенности в облачный день. С точки зрения этих растений, ночь не наступала никогда. И тем не менее, растения продолжали опускать листья на ночь, а по утрам поднимали их примерно в то же самое время, что и при нормальном чередовании дня и ночи. Но Декандоле удалось обнаружить одно очень важное отличие. Часы этих непрерывно освещенных растений шли быстрее нормальных. Растения заканчивали свои суточные циклы не за 24 часа, а примерно за 22-22,5 часа. Такое поведение, как мы увидим дальше, очень характерно для живых часов, когда их лишает внешних, временных ориентиров. Затем декандоль стал включать лампы на ночь и выключать их днем. так что растения освещались по ночам и были лишены света днем. Это несколько сбило растениям ритм, но ненадолго. Постепенно они вошли в фазу с новым ритмом чередования света и темноты, опускали листья в соответствии с предлагаемой им ночью и поднимали их, когда выключение ламп заменяло им наступление рассвета. Вскоре растения полностью перешли на новый режим и точно выдерживали его. Продолжая свои наблюдения, Декандоль обнаружил, что поведение других чувствительных растений сходно с поведением мимоза-пудика, хотя и менее четко выражено. Но в то же время некоторые растения, например, два вида кислицы, отказывались перейти на обращенный режим освещения. По видимому Решо де Декандоль, разным видам растений требуется разная интенсивность освещения для изменения их привычной реакции на чередование света и темноты. В публикациях Декондоля нет никаких других суждений на этот счет, однако в следующих главах мы увидим, насколько точными были его предположения. Зеленые червячки Джорджа Бона. Следуя по пути накопления знаний о ритмах у растений в строго хронологическом порядке, мы должны были бы теперь обратиться к работам о движении растений, принадлежащим Чарльзу Дарвину, которые были выполнены им уже в преклонном возрасте. Но место Дарвина в науке столь велико, что этот материал. Выделен нами в отдельную главу Чтобы показать работу Дарвина О суточных движениях листьев В соответствии с ее значимостью А пока мы посмотрим